Эпилог Спустя месяц 31 декабря Убрала готовый салат в холодильник, с улыбкой наблюдая, как Макар ворожит над ветками искусственной елки, которую предстояло собрать. Огромная коробка уже неделю лежала в кухне, а нам все некогда было. То у него работа, то у меня учеба с подработкой и вот в канун нового года мы все же нашли время, поэтому усердно готовились. звонок в дверь заставил меня нахмуриться гостей точно не ожидались сегодня. кто это спросила я хватая прихватки, не знаю выдал макар и подмигнув мне вызывая улыбку направился к двери как раз вытащила пирог из духового шкафа Когда раздались голоса, не озадачиваясь, втянула чудесный запах, понимая, что пирог из курицы с картофелем готов. До вечера как раз съедим, пока буду готовить основное блюдо и салаты с закусками. Еще столько дел, что боялась не успеть. Вдруг прозвучал детский голос, вызывающий мое любопытство. Озадачилась, удивляясь тому, что услышала его в квартире Глебова. У него племянников нет, да и знакомых с детьми. Тогда кто? Поставив противень на плиту, разрезала пирог на квадратные куски. Вот и все, можно пить чай. Встав на цыпочки, достала любимую кружку Макара с полки, а потом уже свою. Вертела в руках, когда в комнату вошел парень, за которым следовали высокий мужчина с бакенбардами, И женщина невысокого роста с короткой стрижкой. Последним вошел красивый мальчик с рыжими волосами. По возрасту бы ему дала пять или шесть лет, насколько могла судить. Удивительно, но я их знала. У Макара в альбоме видела эту женщину. Всего несколько снимков, но запомнила. Фотографий с мужчиной не было, но я точно его где-то видела. Маленький мальчик был их точной копией. Даже спрашивать не стоило о том, кем он им приходится. «Это моя девушка Екатерина», — гордо выдал Макар, оказавшись рядом. Он обнял меня за плечи, с довольным выражением лица демонстрируя гостям. «Катя, познакомься, это моя мама, Глебова Наталья Ивановна». «Наумова», — поправил его мужчина и улыбнулся мне, громко представляясь. «Наумов Александр Николаевич!» Кружка выпала из моих рук, разбиваясь на части. Среагировав на резкий звук, мальчик вздрогнул и рванул в коридор. Женщина стала успокаивать его, подзывая обратно. «Катя, что случилось?» — недоуменно спросил Макар. И принялся осматривать мои руки, но я остановила, спрятав их. — Нет, тут осколки. Вы проходите в гостиную. Женщина кивнула и вышла, а Макар стал разглядывать пол, желая найти осколки. Я же смотрела на мужчину, как и он на меня. Вдруг услышала хриплый голос. — Таня. Не забыла имя моей матери. Но ответить я не могла. В горле будто застрял ком. — Ты... Тихо продолжил мужчина. «Да, я Наумова Екатерина Александровна, дочь, от которой вы отказались», уверенно заявила и с волнением посмотрела на Макара. Он такого не ожидал, впрочем, как и я. «Я, пожалуй, пойду, а ты с родственниками пообщайся. Мне недавно девочки звонили с приглашением. Сказала и хотела пройти мимо» но Макар не позволил, возвращая на место, прислонив к себе. Признаться мне сразу стало лучше, даже дышать смогла. Ты никуда не уйдешь, останешься дома. Глебов повернулся к своему отчиму и громко произнес. — Как я понимаю, будет уместно, если вы уйдете. — Я... — начал мужчина, прожигая меня взглядом. — Уходите. Уже потребовал Глебов не собираясь подбирать слова. Тут заглянула женщина. Она посмотрела на мужа, потом на меня и взволнованно спросила. А что происходит? Ничего. Поспешно начала, не желая, чтобы его жена узнала. Но Наумов сам начал. Наташа, это моя родная дочь, Екатерина. Я тебе рассказывал о ней. Ох, взволнованно произнесла Наталья Ивановна и застыла на месте. Я ему не дочь. Он отказался от меня, когда позорно сбежал. Выдала, не желая украшать правду. Мне было тяжело. Начал так называемый отец. А мне теперь не интересно. Ответила, ощущая твердую руку на моем животе. Глебов сильнее прижимал меня к своей груди, пытаясь защитить. «И ты живешь с ним?» «Тебя не научили быть гордой?» Вдруг услышала возмущенный голос Наумова. «Он еще смеет учить и высказывать мне что-то?» «И это, — говорит мужчина, — который бросил маленькую дочь родственникам и сбежал?» «Она моя девушка, и я ее люблю», — вдруг резко отчеканил Макар. «Против или нет, меня это не волнует. Если не устраивает, то двери там». Макар! — воскликнула мать и уже мягче добавила. — Сынок, пойдем к братику, как раз познакомитесь, а они поговорят. — Я не хочу с ним говорить, — уверенно заявила, не собираясь хоть что-то обсуждать. — Зачем? Сомневалась, что он вспомнил бы обо мне, если бы не случай. — Я не оставлю ее, если она не хочет. — Смотрю, собрались характерные. Задумчиво протянул мужчина. Ладно, я понимаю. С этими словами он вышел, а я боялась пошевелиться. Если бы не Макар, упала бы, но он так крепко меня держал, что могла быть спокойной. Вот же встреча. Как такое может быть? думала, удивляясь судьбе. Успокоилась только, когда входная дверь закрылась. Отошла от парня и села на стул. «Ты как?» — спросил Макар, приблизившись ко мне. Отмечая, как у меня трясутся руки, он подошел к кухонному гарнитуру и вернулся со стаканом воды. «Прости!» — выдохнула, схватив стакан, выпивая залпом. Я понимала, что неумышленно поставила Макара перед выбором. Но откуда мне было знать, что он так яро встанет на мою защиту?» И теперь Глебов выгнал всех. «Вот зачем?» Глянула на него и прошептала. «Прости, что так получилось. Я правда не хотела. И мне, наверное, пора. Срок уже прошел, а я...» Макаров резко поднял меня на ноги и, обхватив за талию, выдал. «Думаешь, я тебя отпущу? И не мечтай. Ты моя. Неужели не поняла, что нужна мне?» Я люблю тебя так, что не могу дышать, так что уйти не получится, котенок. Слушала с открытым ртом. Как же я ждала этих слов. Каждый день. За этот месяц мы невероятно сблизились. Нет, не в плане секса. Хотя поцелуи последние две недели переходили все границы, после которых я лежала с открытыми глазами, пытаясь отойти, а Макар шел в ванную и принимал ледяной душ. Насколько понимала, он боялся меня напугать. Вот и ждал одобрения. А я все больше понимала, что влюбилась в этого парня, не зная, что мне делать. Подобные эмоции захватили меня впервые, вот я и стеснялась. И дождалась. Самые желанные слова. «И я...» тихо сказала. «И я люблю тебя». Только задумалась, лихорадочно соображая. «Теперь это неправильно. Мы ведь сводные брат и сестра. Жизнь моей матери и твоего отца — это их жизнь. У нас своя». «Я не знаю». «И чего не знаешь, котенок? Тебе помочь определиться?» Весело спросил он, руками поглаживая меня по спине, на что слегка толкнула его в грудь, бубня под нос. «Какой ты?» Макар поцеловал меня в губы, быстро и легко, щелкая по носу. «Это что?» — изумленно уточнила. «Это то, что у нас подарки так и не куплены». «Предлагаю обойтись без них. Будем подарками друг у друга. Как тебе идея?» — весело предложила, не желая никуда идти. «Уже предвкушаю открыть свой», — услышала хриплый ответ парня выпучила глаза и ударила по руке. «И чего ты меня смущаешь?» «Разве?» «Тогда...» «Как-то коварно», — сказал он, поедая меня глазами. В следующее мгновение он усмехнулся и, глянув на пол, заметил. «Тогда займусь делом». «Ты сиди, а я уберу». Замечая под холодильником кусок от фарфоровой кружки, нахмурилась ты ведь не уберешь все раскидаешь по углам пробурчала чуть толкая его чтобы предоставил уборку мне но напрасно лишь когда макар убрал осколки допустил до аварийного места вот так дружно мы убрали все остатки от разбитой кружки вдруг задумалась и сказала а ты видел какой у нас брат хорошенький малой совсем но интересный его хотели оставить мне «А сами по делам», — признался Макар, пожав плечами. «Да? Может, возьмем? А они, как планировали, пусть едут». «Уверена?» — переспросил Глебов, нахмурив брови. «Ага», — подтвердила, затаив дыхание. «Что поделать? Мне уж очень хотелось познакомиться с младшим братом. У меня ведь его никогда не было, а тут свалился на Новый год. И хоть он от отца...» Мне было все равно. Это отец отказался от меня, а мальчик — родная кровь. Да и ведь Макар, он родной брат. Не успела предложить, Макар уже набирал номер матери. «Вы можете оставить малого, мы посидим с ним». Тут он замолчал, слушая женщину, а потом добавил. «Да, сейчас выйду». Макар вышел за братом, а я стала наливать чай. С дороги ведь... Значит, не ел, как и мы. Как только услышала, что дверь открылась, выглянула, чтобы увидеть, с какими огромными глазами мальчик смотрит на Макары и на меня. «Привет!» — ласково сказала и поспешила к нему. «Можно тебя раздеть?» «А ты моя сестра, да?» «Красивая и рыжая, как я!» — весело сказал он, рассматривая меня. «Уже рассказали. Как оперативно?» «Да. А ты против?» «Это здорово. У меня нет никого. Вечно один, а папа гостей не любит. А ты кушать хочешь?» «Очень. А что у вас есть?» «Пирог», — с улыбкой ответила я. «Пироги я люблю», — довольно выдал мальчик и пошел с нами, громко сообщая. «Меня Александром зовут». Дальше времени шло, а летело. Я готовила. А макар с Сашей устанавливали елку. Затем мы ее наряжали. Игрушки мы не покупали, хватило и елки, но нам повезло. В верхнем ящике над дверью в кухню мы нашли два пакета стеклянных игрушек. Старинные, невероятно красивые, поэтому мы и решились на елочку. Судьба. И теперь зеленая красавица украшала гостиную. Решили не оставлять в кухне, пусть первоначально там планировали оставить. Получилась такая шикарная, что все в один голос заявили, что здесь ей не место в углу. «Только подарки нужны, у нас всегда елка с подарками», — заметил Саша, поправляя литую веточку. Брат оказался трудолюбивым и добрым, а еще ласковым. И как такого не влюбиться? А у нас никогда не было. Задумчиво протянула, вспоминая праздники у дяди. У них во дворе пять огромных елей, поэтому в дом они не ставили. Отмечая удивление в глазах Макара с Сашей, я объяснила. «Ну, так бывает, если во дворе их много, а в доме места мало». «У нас есть елочка, так что теперь будет традиция», — сказал Макар и обнял меня. «А я ведь тоже теперь должен быть с вами, когда будете наряжать, раз традиция, да?» — спросил брат с надеждой, желая услышать от нас подтверждение. «Конечно, я за, а ты?» — спросил Макар у меня. «Буду счастлива», — весело сказала, чувствуя разливающееся тепло в груди. «Так здорово было!» «Спасибо!» «Я рад, что у меня теперь есть такие большие брат и сестра», — сказал он и обнял нас. Не могла не отметить, что брат у нас смышленый, с невероятно серьезными глазами. Он рассуждал как взрослый и старался помогать нам во всем. Когда все было готово, мы решили посмотреть рождественский мультик за праздничным столом. И хоть осталось всего несколько часов до полуночи, но ребенок уже тер глаза и жадно посматривал на угощение, хоть и не просил. Тем более за подарками все равно бы не успели. Очень сомневалась, что можно хоть что-то купить в столь позднее время. Тем более такие очереди везде, будто все в последний день вспомнили о том, что сегодня праздник, или, как мы, оставляли все на потом. И тут раздался звонок в дверь. Макар подмигнул нам и пошел открывать дверь. Мы же стояли с братом у стола. Когда он увидел родителей, вошедших с пакетами, бросился к ним и стал обнимать. Отец вручил ему два пакета и указал на елку, что-то шепча на ухо. Как только мальчик кивнул, он принялся красиво складывать яркие бумажные пакеты под елку. Отмечая наше удивление, Наумов произнес. — Вы извините, мы задержались по делам. На обратном пути вот решили взять небольшие подарки под вашу елку, раз уж вас отвлекли. — Вот, нам их не хватало, — согласился Саша, получая от мамы пакеты, продолжая укладывать подарки под елку. — А в тех пакетах продукты. Мы купили немного всего на стол, — сказала мать Макара, — показывая в сторону коридора. «Правда, не знали, что вы любите, поэтому взяли всего понемногу». «Да, надеюсь, что не откажетесь», добавил Наумов. «А мы пойдем. У нас через четыре часа самолет задерживается». «Хорошо», — сказал Макар, собираясь проводить гостей, но я остановила его за руку. «Ладно, моего отца можно было за дверь отправить» но не его мать с ребенком, который очень хотел кушать. Тогда приглашаем вас к столу, если есть время. Будем рады», — сказала, вглядываясь в лицо Натальи Ивановны, отмечая счастливую улыбку, появившуюся после моих слов. Спустя семь минут мы сидели за праздничным столом. К моему удивлению, очень быстро разговорились, что даже не чувствовалось напряжения. Слушая о жизни в столице, о проказах брата, мы смеялись или весело комментировали. Замечу, что ужин всем понравился, особенно запеченный кролик с овощами. Мать Макара оказалась довольно общительной женщиной. После восторженных комментариев она стала делиться фирменными рецептами своей семьи, что я внимательно слушала, а иногда и записывала в заметки смартфона, чтобы не забыть. «М -м -м, все так вкусно теперь я знаю что мой сын в хороших руках надеюсь у вас все будет хорошо сказала она с улыбкой поглядывая на наручные часы спасибо поблагодарила ее и спросила а вы часто приезжаете в омск редко тут нужно было кое что оформить и закрыть понятно но знаете вы к нам приезжаете на праздники если получится «Вы только скажите, а мы уж позаботимся о билетах. Если только летом. Зимой только на день, максимум на два», — ответил Макар, поглядывая на меня. «Я же как раз пошла за десертом к холодильнику. Заварной торт испекла, чтобы сладким побаловать брата и Макара. Вы только нам скажите, чтобы мы позаботились о билетах», — сказала Наталья Ивановна, оказавшись рядом и, перехватив у меня торт, поставила его на стол. Повернувшись ко мне, она вдруг схватила меня за руки и сжала их. «Знаешь, я рада встретиться с тобой. Хоть ты и не хочешь слышать про отца, но знай, он постоянно говорит о твоей маме. Бесконечно. Когда я его встретила, он на человека не был похож». Ему было совсем плевать на свою жизнь. И Саша о своем решении жалел, только уже думал, что не простишь. Да и бабушка выгнала его, когда он приехал мириться. Не могла ответить, не хотела обижать женщину, так как была настроена на позитивную волну. Сегодня ведь волшебный день, поэтому не желала вспоминать плохое, игнорируя подобные вопросы. И все же ее слова взбудоражили мое сердце. Дальше началось чаепитие. Торт всем понравился. И я судила не по словам, а по времени. Съели его за десять минут. Притом весь. В какой-то момент так получилось, что мы остались одни с отцом на кухне. Макар с матерью вышел, не забыв про Сашку. Ощущая дискомфорт, я поднялась. И стала убирать грязную посуду. Я знаю, мне нет прощения. Но знай, что я любил и люблю твою мать. Если бы не Наташа со своей заботой, наверное, замерз бы где-нибудь на лавке морозной ночью. Она вытащила меня. Знаешь, я ведь тебя оставил так, как не хотел жить. Совсем не хотел. Чтобы у тебя не было проблем, я написал отказную, а затем уехал. Молчала, выключила воду и просто стояла, всматриваясь в одну точку, боясь пошевелиться. Что тут скажешь? В банке я открыл счет, рассчитывая, что по достижению 18 лет ты получишь огромную сумму. Напряглась. Он напился? Да нет, мы чуток пригубили шампанского, кроме малыша, который усердно дул сок повернулась к нему и сказала. «Не было счета, как и того, что ты приезжал». «Петрушин тебя не нашел. Ты числишься в общаге, а живешь с Макаром. А бабка твоя строгая тетка шанса мне не дала. Чуть вилами на тот свет не отправила. Да кому я рассказываю? Ты ведь знаешь ее характер». «Знаю. Но Макара она встретила тепло». Особенно, когда он выполнил все ее небольшие просьбы, упахиваясь в сарае и во дворе. Бабуля будто проверяла его, выискивая работу. А потом пригласила за стол да баню истопила. В воскресенье во всеуслышание заявила, что парень хороший, и чтобы ездила только с ним. Вот такое знакомство у нас состоялось. «Мне не нужны деньги», — бросила отцу в лицо, не собираясь его жалеть. Он ведь меня не пожалел тогда, будто ему одному было тяжело. Я их оставил тогда, чтобы ты ни в чем себе не отказывала. Я же не хотел жить. Без нее нет. Сглотнула и села. Когда отошел, ты мог позвонить, приехать и броситься в ноги. — Ты этого хочешь? Я встану, — уверенно произнес он с тоской поглядывая на меня. «Не хочу». Буркнула и посмотрела в окно. «Ты поступил мерзко и подло». «Я знаю. Твоя противная бабка...» «Она не противная. Она заменила мне маму и папу. Все дала, что могла. А так как старшей школы в деревне не было, то направила меня к дяде». «Понимаю. Прости». Просто она всегда считала, что я недостоин ее дочери. И я так считаю? Конечно. Я понимаю, что совершил ужасную ошибку, и надеюсь, что мы хотя бы научимся общаться, пусть как знакомые, а потом друзья. Я все сделаю для этого. Вдруг отец задумался. Знаешь, я сразу повел себя грубо. А теперь вижу, что вы очень подходите друг другу. Раньше Макар был другим. И я видел в нем себя, поэтому совсем не жалею, что был груб с ним. Но с тобой я ошибся. Просто тогда я не хотел жить». Молчала. Просто сидела, обдумывая каждое его слово. «А у вас с ним серьезно?» Вдруг спросил Наумов. «Я его люблю». Тихо призналась, удивляясь своему порыву. «В нашей семье однолюбы». Так что держитесь вместе, и все будет хорошо. Проговорил мужчина и добавил. Там под елкой подарок. Надеюсь, ты не выкинешь. Это тебе от твоего отца. Хотела напомнить, что по документам его у меня нет, но не смогла. Смотрела в это лицо в морщинах, в глаза, полные скорби и боли. И не смогла. Хорошо. И позволь иногда с тобой общаться. У меня есть брат и я точно буду с ним общаться. А там как получится. В любом случае вам придется меня терпеть». Наумов улыбнулся и накрыл мою руку своей. «Тогда у меня есть надежда». «Саша, такси уже у подъезда. Поехали!» Услышали мы голос Натальи Ивановны. Отец поднялся и, кивнув, направился на выход. «Я следом» мы с макаром помогали малому а родители торопливо накидывали на себя одежду решили их проводить но макар не отпустил пока не надела куртку через семь минут мы прощались на улице пока таксист докуривал вторую сигарету поглядывая на наручные часы отец уже сел но вдруг вылез и подойдя ко мне протянул руку следом сжав а потом резко обняв прости родное «Ты такая красавица у меня!» Я не сдержался. Внезапные слезы на глазах говорили за меня. Я просто кивнула, наблюдая, как он садится и машина уезжает. Макар стоял рядом, не говоря ни слова, наблюдая вместе со мной. И вдруг я взлетела вверх, резко оказавшись в сильных руках своего парня. «Ты чего?» — пискнула от волнения. «Так уже Новый год!» — воскликнул Макар и поцеловал меня. Нежно, жадно, с обещанием. Под залпы фейерверков, которые обрушились над нашей головой, мы целовались. Но это длилось не так долго, как крики и салюты, которые совершенно не прекращались. «С Новым годом, любимая!» — хрипло сказал Макар, медленно опустив меня на ноги. «С Новым годом, любимый!» — пожелала и подалась к нему, обнимая за шею, со всей страстью целуя. «И я так могу!» Мой призыв понравился Макару. Он ответил, буквально заставляя дрожать от бешеного урагана ощущений. В следующую секунду Глебов перехватил меня за руку и повел в сторону дома. Но я принялась тормозить. «Стоять! Куда?» — Домой, — убежденно заявил он. — А как же хороводы водить? — Сегодня обещали. Вон, смотри, все собираются. — Ты замерзнешь. Ты заставил меня даже варежки взять, так что пошли. Потребовала, не собираясь уступать. Я еще не замерзла. — Я не водил хороводы никогда. — И я? — Будем учиться. Предвкушающе закричала и повела его на детскую площадку, где собирались люди. И взрослые, и дети радовались, поздравляя друг друга под песни и залпы фейерверков. Все ожидали Деда Мороза и Снегурочку, в костюмах которых появились старшая по дому со своим мужем. Рядом с ними бежали счастливые детки, рассказывая стишки, получая заслуженные конфетки. «Какое замечательное начало года! Поистине волшебное!» дарующая надежду, любовь и счастье. Подумала, наблюдая, как все хватаются за руки, организовывая большой круг возле нарядной елки. Конец.